Дикими громкими голосами они поют «Затрубила труба, затрубила, затрубила труба непростая, непростая труба золотая, золотая архангельская, загудели гусли мысли, гусли мысли непростые, непростые звончатые, на них струны непростые, непростые жиловые». Жиловая струна, сделанная из сухожилья. Те архангельские струны золотые, На тех гуслях звончатых возыграли, воспевали. Царь Давид перед ковчегом, Соломон царь на Сионе, Гусли, гусли, самогуды, Сами на струнах играют, Сами песни воспевают, Сами пляшут, сами скачут, Думы за горы заносят, Думы из-за гор выносят. «Гусли, гусли звончатые, струны, струны золотые, говорите, гусли, мысли, воспевайте струны песни, воспевайте царя неба, возносите Христа Бога, возыграйте духу святу, будь ты пастырь нам единый, прими нас в небесное царство». Еще не допели хлысты, как Варенька опять закричала нечеловеческим голосом,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 а Дуня, надевшая обычное платье, ушла в свою комнату и заперлась в ней. Раздвоялись ее мысли. Скучающий отец и призвание от тьмы неведения к свету сокровенной тайны. Обычная жизнь купеческой девушки и вольная, свободная, восторженная искательница благодати. Там изменщик Петр Степанович, здесь таинственный духовный супруг,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 «Стой, стой, опомнись! Удержись от хулы! Ничего нет тяжелее этого греха!» — вскрикнула Варенька, зажимая рукой у ста Дуни. «Успокойся! Слушай!» Ни слова не сказала Дуня. Оперлась локтями о стул и закрыла лицо ладонями. Стала говорить Варенька. «Не всякому дается постигать умом великие тайны. Для того много надо наперед прочитать, много уразуметь, чтобы потом узнать вполне тайну».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 Ни Юродивый, ни Серафима Ильинишна со вздорными монахинями обладают высшим видением. Только и есть, что наша семья, Катенька с отцом, да еще разве Строинский, Дмитрий Осипыч? и тебя такую же считаем. Твои уши вполне разверсты. Ты можешь понимать таинственный смысл сказаний, и старых, и новых. Потому тебе про богатого богатину, про Ивана Тимофеевича и про других не говорили»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 «Пустяки! Никто из нас не верит им, а для людей малого видения они необходимы. Вот почему не говорили тебе ни про гору Городину, ни про Ивана Тимофеевича, ни про других простыми людьми, святыми и даже богами почитаемых». Тяжел был Дуни этот разговор. «Все, видно, у них на обмане стоит», — думала она. «Если меня не обманывают, так этих простых людей обманывают. Зачем же?»